Ника кивнула, пожалев, что сама не умеет так же метко выражать свои мысли в трех строчках и семнадцати слогах. — Это куда более ценный подарок, — сказала она, — чем стандартные безделушки, которые принято дарить друг другу. Дина молчала, глядя мимо нее на осенние деревья и нависшую над ними тучу. — Акихира не знал, что в машине окажется ребенок, — сказала она. Заказчик не сказал ему об этом. Он только указал время, когда его жена поедет через обводный канал. Упирал на то, что она предпочитает двигаться в том ряду, который ближе к перилам. А если бы Акихиро знал, что женщина будет не одна в машине, он выбрал бы другое время. Мы не убиваем детей. Так Денисов обманул нас в первый раз. А что было потом? Ты знаешь. Зачем ты мне это рассказываешь? спросила Вероника. «Я журналист. Могу написать эффектный эпилог к своему расследованию. Интервью с настоящей Синоби. Или вы все же собираетесь меня приложить?» Она заглянула в роскосые синие глаза лжеяпонки. Лицо Дины не дрогнуло. Владеть собой она научилась безупречно. И голос звучал по-прежнему ровно. «Я только хочу, чтобы вы знали правду о Денисове», сказала она и не считали нас монстрами, не жалеющими даже маленьких детей. Должно быть, Денисов изначально хотел избавиться от обоих домочадцев и сыграл с нами в бесчестную игру. А вы вольны в своей работе. Только вряд ли материал, где будет опубликована вся правда о кумире современных медиа, допустят к печати. Его могут положить на полку. Или не поверят. Решат, что вы пиаритесь на раскрученном имени. А диктофонная запись? Похлопала себя по карману куртки Вероника. О яма сконструировал для меня одну штучку, улыбнулась в ответ Дина, которая хорошо глушит любую технику в радиусе пяти метров. Вы сидите ко мне значительно ближе. Боюсь, ваш диктофон ничего не записал. Блин! Ника тыкала в кнопки диктофона. И в самом деле. Эти люди сами выбрали путь алчности, лжи и предательства, сказала Дина. А такая дорожка неминуемо ведет к пропасти. Разве вам их так жалко, что хочется свершить катакиути любой ценой? Или просто хотите, чтобы все было справедливо? Но разве они поступали по чести? Денисов, Карлеона, его прихлебатели. Они не заслужили, чтобы с ними поступали по чести. Как и те, кто погубил меня, прежнюю. Их уже нет в живых. Отец одной из девушек пришел в их заведение с ружьем. Я знаю, вы не ответили на мой вопрос. И в самом деле, никто из них сострадания не вызывает, признала Ника. Вы откроетесь Виктору? Нет, непреклонно ответила Дина. Мне кажется, что он догадался, увидев ваши глаза в цирке. Вы ему недавно приснились. Он часто открывает семейное фото. Если я исчезну с горизонта и не буду напоминать о себе, он решит, что ему просто померещилось сходство с сестрой у незнакомой девушки и быстро забудет об этом. Но почему? Вам запрещает предводитель? Да, и поэтому тоже. Дина стиснула зубы. Пусть брат вспоминает меня прежнюю и не знает, какой я стала. Да и сейчас у него есть вы. А значит, он не заледенеет и не окаменеет. В свое время я вернула его к жизни, когда брат оцепенел от горя. А теперь ваш черед. Она повернулась к Нике, впервые выказывая признаки волнения на бесстрастном лице. Вы можете дать мне слово, что, во-первых, сохраните в тайне нашу встречу, а, во-вторых, не оставите Виктора и убережете его от новой боли? Я очень боюсь, что тогда он окаменеет, и это будет ужасно для всех вокруг. Да, обещаю. Без колебаний ответила Вероника. «Я верю вам», — кивнула Дина Мияко. Поднявшись со скамейки, она скрылась так молниеносно, что Ника даже не успела заметить, куда ушла собеседница. «Как будто она теперь умеет еще и растворяться в воздухе или телепортироваться».